ЗАКЛЮЧЕНИЕ Теперь вы точно это знаете. Эта книга — не программа действий на 7, 30 или 365 дней и не руководство по достижению быстрого результата. Ваш успех будет измеряться не потерянными килограммами и растаявшими сантиметрами, а тем, что вы приобретете. Острый, ясный ум. Тело, способное воплотить самые дерзкие замыслы уверенность и самоуважение, которое дает самопознание. На пути к цели, которую вы выбрали, вас поддержит дисциплина. А цель — это долгая, счастливая, здоровая жизнь. Но прочитать эту книгу и согласиться с написанным недостаточно. Рассуждать не значит действовать. Вы должны настроиться на длительную и упорную работу. Вы должны этого захотеть и не отклоняться от выбранного курса ни на шаг. Каждый раз, делая правильный выбор, вы будете укреплять самодисциплину, избавляясь от груза прежних ошибок. Эти маленькие сдвиги в сознании помогут сформировать здоровые привычки, которые будут поддерживать вас на протяжении всей жизни. Крепкое здоровье начинается с осознания и опирается на личную ответственность человека. Это, если хотите, Перевод намерения в действие. Надеюсь, то, что вы прочитали о правильном питании и фитнесе, углубило ваше познание и дало понимание того, как работает тело и что ему необходимо для процветания. Но даже обладая всеми знаниями мира, трудно поменять многолетние привычки, особенно когда на рабочем столе коллеги лежат жутко соблазнительные пирожные. Если вам трудно устоять перед пирожными, то моя слабость, картофель фри. Подумайте на досуге вот о чем. На формирование ваших нынешних привычек ушли годы. На то, чтобы изменить их, тоже потребуется время. Так что запаситесь терпением и будьте снисходительны к себе. Ответственность за собственное здоровье предполагает доброту, заботу и поддержку. Воспитание дисциплины требует, чтобы в минуту слабости вы взяли себя в руки, и не позволили себе отступить. Стремитесь к идеальному балансу. Неуклонно выполняйте взятые на себя обязательства, но без надрыва. Постарайтесь соединить тело и разум, чтобы вы могли разобраться в ощущениях, которые будут порождать ваши новые привычки. Стремитесь к тому, чтобы ваши действия вызывали только положительные эмоции. Трудитесь на благо своего здоровья. Человек — Ест пять раз в день. Хотя бы один раз необходимо пропотеть. Получается, вам пять раз в день необходимо сделать выбор, осознанный или неосознанный, жить полной жизнью или продолжать витать в облаках. Просыпайтесь, любите себя, заботьтесь о себе. Ваше тело — самое ценное, что у вас есть.